Глава девятнадцатая. Лидия. Вернулась я в приподнятом настроении, которое было мгновенно испорчено внезапной суетой, и словами госпожи Попписью. Она меня перехватила у самого входа в дом, затащила на кухню, сделала страшные глаза и зашептала: Деточка, в гости, пожалуй, генерал Надардеш, тобой интересуется. Горло мое сжалось, в животе похолодело. Что? выдавила из себя. «Все, конец моей спокойной и размеренной жизни. Пора делать ноги. Интересно, сколько у меня минут на побег? И куда бежать?» Поппиа понаблюдала за моей мимикой и покачала головой. Приблизила свое морщинистое лицо к моему, зашептала самым настоящим заговорщицким тоном. «Я подслушала все. Генерал ухаживать за тобой удумал». Страх сменился недоумением. «Ухаживать?» — переспросила у кухарки. И посмотрела на нее с сомнением. «Может, она что, напутала?» «Может, он думал меня арестовать?» «Это вряд ли», — пробормотала я и оглянулась, а то вдруг генерал уже стоит за спиной и кандалами поигрывает. «Черт! Если он пришел, значит, мог сообщить обо мне властям?» «В городе мне больше небезопасно. Наверное, все стражи порядка уже в курсе, что я, Лидия Раджески, та самая, за голову которой дает кругленькую сумму. Не повезло, что я вернулась, и мне не схватили стражи?» Я могу спрятаться на пляже Зелевара и уже хотела было броситься в кабинет Армана, а там и на пляж, чтобы переждать бурю. Но Поппи схватила меня за руку и проговорила. «Не вряд ли, а точно генерал официально попросил у господина разрешения ухаживать за тобой, как у твоего наставника. Но господин Гор сказал, что ты девушка не для развлечений, и чтобы он не терял времени. Но генерал все равно настаивает». «Вот вам и новости. Меня охватил коктейль из самых разных чувств и эмоций». Страх смешался с недоумением. Добавилось любопытство, вдобавок к крови забурлил адреналин. Я почесала макушку и вздохнула. Если быть разумной девочкой, то нужно делать ноги и прятаться. Но я знаю, что если спрячу голову в песок, то потом сгрызу себя бесконечными вопросами. А что, если бы любопытство, которое, как известно, кошку сгубило, не даст мне спокойно жить дальше? Поэтому, снова вздохнув, я тоже заговорила шепотом. Интересно, с чего бы это он мной заинтересовался? И самое обычное... Поппи пожала плечами и сказала, «А почему бы и нет? Ты ли девушка, очень красивая, статная, умная, старательная. Магия имеется. Не зная, что ты из народа, подумала бы, что ты и вовсе леди. А таких, как ты, необычных, мало. Вот он и заинтересовался». Ях знала бы Поппи, кто я. «Так, нужно идти, генерал, для тебя чайную пару запросил», прошептала кухарка и подтолкнула меня на выход из кухни. Иц, Я тебе ничего не говорила!» «Само собой», — пробормотала мрачным тоном. «Не нравилось мне поведение генерала. Не нравилось, что он заявился к Арману, да еще так скоро после нашего знакомства. Неужели я и правда его зацепила своим поведением? Ну, подумаешь, всего лишь средство от понос предложила, а ему для носа надо было. Внутренне подобралась и решила быть на чеку. А то вдруг он пришел, чтобы втереться в доверие. А по факту может оказаться, что его... Козел отчим послал, и он знает, кто я. Сейчас все будет понятно. Я увижу по глазам, что он знает, что я знаю, что он знает, кто я есть. А если в самом деле просто заинтересовался мной? Нет, не надо мне ухаживаний столь высокопоставленных личностей, да еще со столь непредсказуемой магией, как хаос. Вежливо пошлю его в поле ромашки нюхать. Едва я вошла на террасу и попала в поле зрения мужчин, генерал сразу поднялся с места. Арман нехтя тоже Встал прихватила беспокойство в его глазах и поняла, что дело пахнет керосином. Натянуто улыбнулась и поздоровалась. Прищурившись, генерал-легенда изучал меня сверху вниз, снизу вверх, словно перед ним возникла занимательная статуя. Ага, Венера Миловская. И он размышлял, куда же подевались ее руки. Но мои руки были при мне. «Лия, позволь тебе представить моего гостя», — заговорил Арман. «Его светлость на Дардеш. «Генерал, легенда и...» «А мы уже знакомы», — перебил я Зеливар. Наткнувшись на его суровый взгляд, поспешил исправить ситуацию. «Простите, господин Гор, я хотел сказать, что мы встретились с его светлостью в вашей аптеке». «Уже наслышан», — проворчал Арман. «Только я не знала, что посетил аптеку сам генерал, легенда», — произнесла наигранно испуганным тоном. «Откровенная ложь. Я почти сразу поняла, кто передо мной. Его магия слишком необычная» сил невероятные. Да и после я просмотрела журналы газеты и нашла его портрет. Но мужчинам об этом знать не обязательно. Милорд, а это моя ученица, госпожа Лия. Представил он генералу мою скромную персону. Мужчина сделал шаг ко мне, сгробал стал мою ледяную ладошку в свою огромную и обжигающую горячую ладонь и приложился к ней не менее горячими губами. У меня по телу пронесся огненный вихрь. Кожа покрылась мурашками, что не укрылось от генерала на его губах появилась улыбка. «Вот черт!» «Рад знакомству госпожа лия прошептал он тоном соблазнителя. Я шумно выдохнула и прикусила язык. Язвить их и мне не с руки. Еще обидится. Но вообще генерал не источал угрозы. Наручниками не поигрывал. Охрану для моего задержания не притащил. И в принципе выглядел миролюбиво. Неужели правда я ему понравилась, и он решил за мной приударить? «Что-то мало в это верится!» Негалантно предложили кресло. Поппи поставила на столик чайную пару для меня. Арман налил мне чай. Генерал глядел на меня взглядом, каким обычно люди смотрят на только что приобретенного щенка. хоть абзац. Что происходит? Но Тром чувствовала, что дело тут нечисто. Милор дэш попросил у меня разрешения ухаживать за тобой, Ли. Нарушил Зиливар тягостную тишину, но для меня она была именно такой, а для мужчин, не знаю быть, может, им вполне комфортно. А вот я нервничала. Я прямо посмотрела на Надара Дэши и склонила голову на бок. Он мягко улыбнулся мне и произнес своим чарующим голосом. «Вы произвели на меня неизгладимое впечатление, прекрасная Лия. Есть у вас какая-то загадка». Я напряглась и не сдержала свой язык. «Угу. И поэтому вам захотелось меня срочно разгадать? И многих девушек вы... — Разгадали, милорд дэш? Наверное, их прелести дали вам нужные ответы. Арман поперкнулся чаем и с ужасом на меня посмотрел. Мол, нашла на кого рот раскрывать. Дура. В глазах генерала напротив заплясали веселые искры. Его позабавила моя дерзость. Серьезно? — Я удивлю вас, госпожа Лия, но я не дамский угодник. Не считаю достойным мужчины завоевывать женщину ради постельных побед. — Да он гонит. — Да что вы хмыкнула я. Генерал пристально смотрел на меня и на полном серьезе поинтересовался. «В это так трудно поверить?» «Конечно, в это было трудно поверить». «Ну...» протянула я, не знаю, как вырулить этот щекотливый разговор и ненавязчиво перенаправить его на другую тему. «Даже не знаю, уместно ли это вообще обсуждать?» «Будьте так любезны, я. Объясните мне, почему вы решили, что я из тех мужчин, которые коллекционируют женщин?» Я поймала на себе его изучающий взгляд. Он ждал моего ответа. Перевела взгляд на Зеливара. Весь его мрачный вид говорил о том, что я дебилка, но уплывать из этой ситуации нужно мне самой. Спасать меня Арман не будет. Что ж, представлю, что это новый урок. И вообще, генерал сам напросился. «Хорошо, тогда слушайте», — заговорила деловым тоном. Надар предвкушающе улыбнулся. Я начала перечислять и загибать пальцы. «Вы мужчина видны, статный, в полном расцвете физических, умственных и магических сил. Вы титулованы, Уверена, что вы неприлично богаты. Генерал-легенда, сильнейший маг, а это значит, равных вам нет. Так что еще? Ах, да, вы первый меч Империи. Вы сила и надежда Империи Дородозир, генерал Дэш. И если вы не интересуетесь женщинами, то значит, что вы...» Арман демонстративно злокашлялся, намекая мне, чтобы я заткнулась. «Что я... что...» Настойчиво поинтересовался генерал, даже подался вперед ко мне. Его глаза сверкали силой и хаосом. Настоящий космос в его глазах. Так бы смотрела в них, тонула в них. Тряхнула головой и закончила свою мысль. «Вы «Мы побывали во многих боях, получали ранения, возможно, это стало причиной». Генерал нахмурился и проговорил. «Я пока не улавливаю ваши мысли, Лия. Так что со мной не так?» «Ну...» Я покосилась на побледневшего Армана, который нервно оглаживал свою бороду и прожигал меня яростным взглядом. «У господина Горы имеется отличное средство от импотенции». Арман словно закаменел, и лицо его посерело, потом побледнело, а затем побагровело. Не знаю, от смущения или от гнева. «Ох, чую, получать от него по первое число. Надеюсь, не прогонит». Я в упор посмотрела на генерала и добила его. «Вы поэтому решили за мной приударить, чтобы ненавязчиво получить это средство». «Право слово, милорд, не стоит тратить свое и мое время. У любой проблемы есть решение. И мы вам поможем. Правда, господин Гор? И потом, пройдя курс лечения, вы сможете начать собирать свою коллекцию прекрасных дам». Глядя на его потемневшие глаза, сжатые губы, уже невозможно представить, что секунду назад этот мужчина улыбался мне, а в его глазах плясали смешинки и мерцал настоящий космос. Молчание затягивалось, как и игра в гляделке. Воздух вдруг стал тяжелым, тугим, и дышать стало трудно. Тишину, которая вдруг стала звенящей, разрушил Зеливар. Он кашлянул и виноватым голосом проговорил. «Милорд, я вас предупреждал». Генерал некоторое время буравил меня тяжелым взглядом, но магию не применял. В этом плане ставлю ему жирный плюс. Он не обратил внимания на слова Зеливара. Лишь спустя целую вечность, которая длилась всего минуту-другую, он моргнул, явно удивленный тем, что я выдержал его взгляд, и весело хмыкнул, И сказал, что ж, весьма оригинально. Но смей вас заверить, милая Лиля, что я полноценный мужчина и не нуждаюсь ни в каких стимулирующих средствах. Так кто сомневался? Верю на слово, что у него все в полном порядке. Я же просто его дразнила. Ибо сам напросился. Да, он мужчина и очень даже привлекательный. Но я очень опасалась генерала. По два метра роста мощный и весом. Думаю, по сто килограммов или все стоили больше. Причем не граммы жира, одни жилы, мышцы и кости. И рядом с этим мужчиной я выглядела как-то слишком хрупко и беззащитно, правильно будет сказать, уязвимо. А я не люблю это некомфортное ощущение. Предпочитаю держать ситуацию под контролем и быть на коне. Потому на ответ генерал сказала. Это все временно, однажды возраст возьмет свое, и стимулятора вам понадобится. Можно позаботиться об этой интимной проблемке уже сейчас и пройти профилактический курс. Арман посерел и впился у меня крайне беспокойно, сердитым взглядом. Генерал же рассмеялся и покачал головой. «Маленькая Лия, если вы согласитесь провести со мной весь день, это будет невинное свидание. И, конечно, в людном месте и в сопровождении того, кого назначит сам господин Гор. А после я готов пройти курс чего угодно, лишь бы вам угодить». «Блин, такого поворота не ожидала. Арман длинный, тяжело вздохнул. Ему не нравился весь этот разговор. Мне, собственно, тоже. Ну, что скажете?» «Не испугайтесь моего предложения. Или постарайтесь избежать встречи со мной, как самая настоящая трусишка с поджатым хвостом». Я и Лорд Дэш скрестили взгляды. Честное слово, мы словно дуэлянты были сейчас. Генерал был слишком настойчив, слишком подозрителен в своем стремлении пообщаться со мной почти наедине. Он видит меня второй раз в жизни. Неужели я ему так сильно понравилась, что он готов терпеть мой подозрительный и довольно извительный характер? По нашему короткому разговору он уже понял, что я не кисейная барышня и за в карман не полезу. Захотелось ему в свою жизнь добавить перчинки? Я уже открыла рот, чтобы вновь съехидничать, но вовремя прикусила язык. Генерал не торопил меня. Он терпеливо ждал ответа. Взгляд был внимательным, подмечал каждую мою эмоцию на лице. Мужчина, понимающий, улыбался. Уверен, он ждал моего отказа. Или же был готов к очередному выпаду. А вот я подумала, что все равно мужчина слишком подозрителен». Генералу что-то нужно было от меня. Единственный способ узнать, что именно, согласиться на его просьбу провести день в его обществе. Меня немного утешал тот факт, когда он сказал, что я буду под присмотром. Значит, он не знает, что я не Лия, а Лидия Раджески. Но что-то же его заинтересовало во мне. И вот только не надо всех этих сказок про любовь с первого взгляда и бла-бла-бла. Я уже тетка взрослая, хоть тело у меня молодое, даже юное. Ну вот разом оброс броней в 150 непробиваемых слоев. Еще и Арман постарался. Научил меня всех подозревать, искать второе, а то и третье дно. Одним словом, я теперь на все реагирую как прокурор, а не как простой человек. «Держи себя в руках, Алида», — велела я себе. Тот факт, что генерал оказывал мне знаки внимания и что он был одним из самых шикарных мужчин, которых я когда-либо в своей жизни видела — Не имел сейчас значения, Я решила до особых обстоятельств воспринимать его как потенциального врага. Стараясь скрыть свою нервозность, я взяла в руки чашку с чаем, сделала глоток, потом еще один, и лишь тогда ответила. «Вы ошиблись, милорд. Я не трусишка, и насчет хвоста вышел промах. У меня его нет и быть не может. Зато у вас данный отросток как раз присутствует, и я так понимаю, именно он движет вами, потому вы и настаиваете на нашем невинном свидании». Я сделала быстрое движение глазами, опустила взгляд на то самое мужское место и тут же невинно посмотрела на генерала. Он запрокинул голову и расхохотался. Громко, весело. Сложилось впечатление, будто правда он развеселился. Зато зелевар закрыл лицо ладонями и что-то проворчал в мой адрес. Явно нелестное. Отсмеявшись, генерал залпом выпил свой чай и произнес. «Ох, милая Лия, ваша внешность не соответствует содержанию». Столь невинное внешнее создание имеет острый жалящий язычок. Но я не в обиде даже рад, что вы такая. Да и господин Гор не стал бы вас учить, быть вы кроткой овечкой. И я отвечу на ваше замечание. Нет, мой, так сказать, хвост полностью мне подконтролен. Я не следую за своими примитивными желаниями, как это делают слабые мужчины. Вам незачем переживать. Я кивнула и проговорила. «Я соглашусь на свидание с вами при одном условии, Дэш. Он улыбнулся в знак понимания. «Слушаю». «Когда мы с вами увидимся, я задам вам один вопрос, милорд, и вы честно, как оно есть, скажете мне правду». Протянул я сладким голосом. «Я никогда не ошибаюсь в людях, госпожа Лия. И никогда не лгу. Предпочитаю промолчать, но лгать не стану. Потому даю вам свое слово. Слово мужчины, слово генерала, что дам вам честный ответ на ваш вопрос». Произнес он, расплывшись в улыбке. «Хорошо, принимаю ваше слово, милорд Дэш». Произнесла осторожно. Было ощущение, что я заключаю сделку с дьяволом. «Когда мы увидимся?» Поинтересовался он с живым интересом, будто я должна крикнуть, что прямо сейчас готова бежать с ним или, на крайний случай, завтра. Покосилась на задумчивого взяли Вара и зеловым тоном произнесла. «Я серию со своим графиком, милорд, и дам вам знать, когда смогу сходить с вами на свидание». «Ли, ваша скромность перепленула сейчас даже императора», — посвятился генерал. Вы беспредельно интересная и талантливая собеседница. Теперь я нисколько не удивлен тому, что господин Гор взял вас в своей ученице. А теперь прошу простить меня. Должен оставить вас. Буду ждать весточки от вас. Он щелкнул пальцами, и в его руке появилась... Да ладно, самая обыкновенная визитка. Ну, не совсем обыкновенная, но сильно похожая на земные визитки. Это был квадрат 10 на 10 сантиметров. Темно-зеленая плотная бумага. С одной стороны написано имя, титул. На другой — маг, почта и магические контакты генерала. Понятно. Местный аналог земного телефона. У Армана есть кристалл для связи, и магическая почта тоже имеется. «С нетерпением буду ждать вашего сообщения, маленькая Лия», — проговорил генерал голосом мягким, укутывающим. «Его голос, словно мех, прошелся по моей коже, и я невольно задрожала». Гулка сглотнула и кивнула, принимая визитку. Наши пальцы соприкоснулись, вызывая и мурашки во всем теле, и золотистые искры на кончиках моих пальцев. Они пробежали с моей ладони на ладонь генерала. Он одернул руку и посмотрел на нее так, будто у него вместо пяти пальцев появились все сто. Арман ахнул. «А я не понимала, что именно случилось. Поняла, что что-то важное, раз все мы погрузились в изумленное молчание». «Любопытно». Мрачно пробормотал генерал и, не дожидаясь вопросов или ответов, кивнул Армана, поглядел на меня как-то странно и сказал «Провожать не нужно. До скорого, маленькая Лия». А затем удалился. Повисло тягостное молчание и открыл рот, чтобы спросить у Зеливара, что это было, как он первым задал вопрос. «И когда же ты собиралась мне сказать, что носишь в себе хаос э протянула я. На самом деле я знал только то, что я маг земли, а про хаос удивлена не меньше Армана. Тряхнула головой и озадаченно пробормотала: "Господин Гор, я как и вы только что знал об этом. И чем мне это теперь грозит?"